Глава 53. «Почему ты просто не заехал ко мне?» Спрашивает мама, усаживая с моей помощью в ротанговое кресло. Осматривается по сторонам, пока я занимаю место напротив. Симпатичный ресторанчик. Я подумал, что мы могли бы выпить кофе и поболтать немного. У меня есть новости. Мама слегка приподнимает вопроситель на бровь, но откладывает допрос до момента, пока официант примет заказ. Как только парень отходит от нашего столика, все внимание мамы снова обращено на меня. «Мам, я не буду ходить вокруг да около. Варь жива». Ее брови мгновенно подскакивают вверх, а потом медленно съезжают с переносицы. «Как это возможно?» Я пожимаю плечами и рассказываю ей все как есть. За это время официант приносит наш заказ. Мы заканчиваем с нашими напитками и десертами, я расплачиваюсь, и мы выходим из ресторана, чтобы прогуляться вдоль набережной. Мама берёт меня под руку, и мы устанавливаем медленный темп. Ох, Олежка, это ненормально, тебе не кажется? Мам, ненормально, конечно. Она пережила столько всего. Ей нужен был этот тайм-аут, чтобы прийти к себе настоящей. — Да, но от этого пострадал и ты. Твоя Варя не думала, что раз уж вы пара, то она должна бы считаться и с твоим мнением тоже. — Мам, не мам, Олег, — строго отвечает мама. — Не мам, уже мягче. Нам всем было больно только от взгляда на тебя. Это что же за любовь-то такая, что она тебя чуть в гроб не загнала? — Прекрати, ма, ну правда. Ну поставь себя на ее место. Вообрази только, сколько она всего пережила. Ей нужно было это время. Я понимаю ее как женщина. Мне очень жаль бедную девочку. Но я никак не могу встать на ее сторону, потому что она чуть не погубила моего ребенка. Она же сама мать и должна понимать меня. Так что тут мы с ней могли бы поменяться туфлями и пройти каждый кусочек пути друг друга. Понимаешь, о чем я говорю? Я закатываю глаза. Я так понимаю, говорить метафорами это возрастное. Признашусу улыбка и мамины губы тоже непроизвольно растягиваются. Кто-то ещё так говорит? Мама Варвары, Вера. Вы общаетесь? Да, немного. Олег, а что с Алиной? Ну ладно, объявила с твоя блудная бесть, это я поняла. Но ты же уже купил кольцо? Я труза тылок. Вот теперь начинается самая интересная часть. Сейчас я буду отчитен по пятое число, потому что маме нравится Алина. Я вернул его. Что вернул? тараторит она. Кольцо? Что случилось? Вы поругались? Мам, притормози, дай сказать. усмехаюсь я. Ой, прости, я просто в шоке. Надо было чего покрепче взять вместо кофе. Мы оба напряжённо смеёмся. В общем, я с Алиной расстался. Выпалил эту новость, словно кинул бомбу в самую гущу событий. И теперь молчу, чтобы получить свою дозу негатива. «Ой, ну слава богу!» – выдыхает мама, удивляя меня. «Не понял. Тебе же она вроде нравилась». «Олег!» – мама притормаживает, внуждая меня остановиться. «Сынок, она тебе совершенно не подходит. Вы как будто бы созданы в разных вселенных. Погоди». Разве не ты говорила, какая она замечательная и как мне с ней повезло и всё такое? говорила Олежек. Олежек, я полюблю любую девушку, которую ты приведёшь в дом и которая будет заботиться о тебе. Варя, Алина, Таня, Оля мне всё равно. Главное, чтобы я видела в её глазах любовь к тебе. А в глазах Алины-то этого не видела? Нет, Олег, не видела. Как и не видела любовь к ней в твоих Тогда почему ты её так приняла? Как так? Тепло с распростёртыми объятиями? Я киваю. Да потому что с ней ты хотя бы перестал быть тенью самого себе. Конечно, я обрадовалась положительным изменениям в твоей жизни. И ты даже была согласна на наш брак. А что мне оставалось? Отговаривать тебя? Ты взрослый мужчина, который принял решение. Я могу только поддержать. Мы, не сговариваясь, поворачиваемся и продолжаем путь по дорожке. Мама снова держит меня под руку, а второй поглаживает предплечье. «Ма, есть еще новость. У нас с Варей есть сын». Я едва не спотыкаюсь, когда мама тормозит практически дымя подошвой. «Еще разок!» — угрожающе шипит она, грозно прищурившись. «Не пыли, амазонка!» — с улыбкой произношу я. Когда мы расстались, Варвара была беременна. Ни она, ни я об этом не знали. Ага, не знала до самых родов, а потом так удивилась. Ёрничает мама, а мне остаётся только покачать головой, потому что её езвительность оправдана. Почему она не сообщила? Мам, не накручивай. Я без твоих нравоучений едва пережил этот факт. Согласен. Бесте поступила по идиотски. — По-идиотски? — взвизгивает мама. — Олег, отец мог бы познакомиться со своим внуком, перед уходом подержать на руках твоего наследника. Я киваю. — Ты права, но, мам, сейчас уже ничего не вернуть. Я и так долго жил в прошлом, а сейчас просто хочу двигаться дальше. Я еще выслушиваю долгую неприятную тираду из маминых уст, Но не спорю и не пытаюсь её переубедить. Просто даю ей выговориться, потому что понимаю, для неё это болезненный вопрос. После смерти папы она всё время сокрушалась, что он чего-то не успел сделать. Поэтому я молчу. Давая ей излить горе и подавая платок пару раз, когда разговор заходит на самые болезненные темы. Когда поток страданий иссякает, она присаживается на скамейку и взглядом даёт мне понять, чтобы я приземлился рядом. Я так рада, что ты расстался с Алиной. Не заобна выдаёт она. Она она же это, которая, ну, которая детей не любит. Чайлдфри, бурчуя. Да. А так у нас в семье появился малыш. Мама широко улыбается сквозь слёзы. Как его зовут? Мишка, с улыбкой отвечает её. Сердце раздывается то ли от гордости, то ли от невероятной любви к сыну. Откуда только взялось, непонятно. Миша. Ласково повторяет мама. Это ему сколько, два? 2 1/2. Олег, что ты думаешь со всем этим делать? А что тут думать? Я хочу быть со своим сыном и своей женщиной. Я пока не знаю намерения Вари, но сделаю всё, чтобы она согласилась попробовать построить отношения. Так любишь её? Негромко спрашивает мама. Опускаю голову и смотрю на свои скрещенные руки. Я не могу дышать без нее. Выдавливаю из себя, наконец, произнося вслух все то, что уже давно осознало сердце. «Тогда иди и завоюй ее», — решительно произносит мама. «Так и сделаю». Я поворачиваюсь к ней лицом. «Мам, и я хочу вас познакомить». Только прошу тебя, будь к ней снисходительна, она многое пережила. Она подарила мне внука, сын, отвечает мама. Только за это я могу её полюбить. Когда мы с ним встретимся,